Смерть, к своему немалому удивлению, понял, что нынешние обязанности действительно доставляют ему удовольствие. Раньше в очередь к нему на прием никто не выстраивался. «Следующий, и как же тебя зовут, маленький?» Он запнулся, но собрался с мыслями и закончил. «Субъект!» Шноби Шнобс, дедушка Сантохрякус!» «Интересно, мне это кажется, или колено, на котором я сижу, слишком уж костлявое?» Невольно подумал Шнобби. Мозг утверждал одно, но ягодицы, которыми сидели, совсем другое. «И ты был хорошим, маль, хорошим гном, хорошей обез, хорошей личностью!» Тут Шнопс вдруг понял, что язык перестал ему повиноваться. А! произнесли взбунтовавшиеся вдруг губы. Шнопс попытался взять себя, вернее, язык в руки, а странный голос продолжал: "Что ж, полагаю, ты хочешь получить подарок. Как и всякий хороший бачем рот гно индивидум...» «Ага, вот тут ты и попался. Теперь никуда не денешься, дружище. Готов поспорить, ты даже не помнишь подвал под сапожной мастерской, что на улице старых сапожников. Каждое с Рождество мой маленький мирок рушился. О, как я страдал!» Слова поднялись по горлу Шнобби, но так и не добравшись до голосовых связок, были остановлены чем-то древним и переведены к его изумлению в едва слышное а что-нибудь красивое а от самообладания шноби почти ничего не осталось мир состоял только из его обнаженной души и Санта Хрякуса заполнившего собой всю вселенную «И ты, конечно, будешь хорошо себя вести в следующем году!» Крошечные остатки прежнего Шнобби хотели сказать «А что ты подразумеваешь под «хорошо, господин»? Скажем, я возьму кое-что, чего никто не хватится. Или, например, мой друг будет патрулировать улицу, увидит ночью незапертую дверь магазина». Ну, то есть заходи, кто хочет. Мой друг, скажем, возьмет кое-что в качестве вознаграждения, а потом сообщит хозяину лавки о двери. Что такое хорошо и что такое плохо? По мнению Капрала Шнопса, хорошо и плохо были понятиями относительными. Например, большую часть его родственников – Составляли преступники. Однако приглашение к дискуссии на философские темы было опять подавлено благоговейным трепетом перед заполнившей все небо бородой. <связывающий> Пискнул он. Интересно, что тебе может понравиться. Шноби промолчал. Будь что будет, все равно он ничего не может поделать. Сейчас свет в конце его умственного тоннеля освещал лишь вход в очередной тоннель. Ага, знаю. Санта-Хрякус потянулся к мешку и достал оттуда странной формы предмет, завернутый в праздничную бумагу, которая по причине некоторой путаницы в голове ныне действующего Санта-Хрякуса была украшена изображениями воронов. Капрал Шнобс взял свёрток дрожащими руками. «И что надо сказать?» Спасибо. «А теперь можешь идти!» Капрал Шнобс слез с колена и двинулся сквозь толпу. Он бы так и шёл, куда глаза глядят, если бы его не остановил констебль по сети. «Что случилось? Что там было? Я ничего не видел!» «Не знаю», – промямлил Шнобби. «Он дал мне вот это». «И что это?» «Не знаю». Он сорвал украшенную воронами подарочную упаковку. «Это просто отвратительно, все вот это!» Продолжал бубнить констебль по сети и дала поклонство. «Это же настоящий коренной и руки сила!» Арбалет двойного действия с тройным шарниром, полированным ореховым прикладом и серебряной инкрустацией. Грубая коммерциализация информации, имеющей чисто астрономическое значение. Обличал по сети, который, начав проповедовать, уже не мог остановиться. Если этот день и нужно отмечать, то... Я видел его в наемнике Фортуны В рубрике «Что купить, если скоропостижно скончался богатый дядя» С пометкой «Выбор редакции» Причем, как утверждалось, репортеру пришлось сломать обе руки, чтобы отобрать у него этот арбалет Скромной службой Он стоит больше, чем я получаю за год. Такие делаю только по заказу. И ждать приходится долгие годы. Да-да, скромной религиозной службой. Тут до констебля по сети дошло, что чего-то или кого-то не хватает. Капрал, но где тот самозванец, которого мы должны были арестовать? Капрал Шнобс Возрился на него сквозь заславший глаза туман собственника. "Ты иностранец, горшок", сказал он. "И тебе никогда не понять, почему мы так любим страждество".